Глава 14 В солнечном свете, просачивающемся через увитую плещом обрешетку веранды своей Кейптаунской виллы, Луис Рансибел лежа принимал доклад у доставившего очередную сводку представителя частного детективного агентства Webster Foot Limited, Лондон. Утром в понедельник, сказал тот, глядя в подшитые документы. Наши подслушивающие устройства перехватили видеоразговор между двумя Янсименами — Джозефом Адамсом из Управления идей и Верном Линдбломом из отдела строительства. Линдблом в основном строит для Айзенблатта, однако в последнее время Броуз прикрепил его к агентству в Нью-Йорке. — И что же? — спросил Луис Рансибл. — В своем разговоре они упоминали меня? — Нет, — признал детектив. — Тогда какого, собственно? — Нам кажется, то есть лично мистеру Футу кажется, что вам необходимо ознакомиться с этими сведениями. Позвольте мне кратко изложить их. — Ладно, — смирился Рансибл, — излагайте. — Черт, — подумал он, — я и так знаю, что они открыли на меня охоту. И хотел бы за свои деньги получать от вас нечто большее, чем очередное подтверждение этого. Чтобы это знать, мне не нужен Фут. Детектив продолжил. Адамс и Линблом обсуждали очередной визуальный проект, который Айзенблат будет снимать на своей московской студии. Это будет уничтожение Сан-Франциско. Адамс упомянул новую речь, которую он написал и собирается прогнать через компьютер и затем загрузить в симулятор. «Написано от руки», — уточнил он. «И за это я вам плачу». «Еще минуту, мистер Рансевл». Ледяным тоном отозвался его собеседник в своей чисто английской манере. Сейчас я процитирую точные слова Ян Линдблома, прямо из нашей записи. До меня тут дошли слухи. Как вы понимаете, он обращался к своему другу. «Тебя снимают с речей и отправляют на спецпроект. Не спрашивай, какой. Мой источник сам не знал. У меня информация от сотрудника фута». Детектив замолчал. Что дальше? Затем в разговоре была упомянута археология. М -м -м. Они обменялись шутками о разрушении Карфагена и военном флоте Афин. Довольно забавно, но значения не имеет. Позвольте мне, однако, уточнить один момент: то, что сказал Ян Симен Линдблом, было неправдой. Никто из нашей корпорации не информировал его ни о каком секретном проекте. Он, не всякого сомнения, сказал так Адамсу для того, чтобы тот не донимал его насчет деталей. Очевидно, его источник находился внутри Нью-Йоркского агентства. Однако... «Однако мы теперь знаем», — сказал Рансибл, «что затевается некий спецпроект, и в него вовлечены один из спичрайтеров и один из строителей картонных городов для Айзенблатта, и это проект высшей секретности, даже внутри агентства». «Абсолютно верно. Такой вывод можно сделать из нежелания Линдблома раскрыть. Какая у фута теория насчет этого?» — спросил Рансибл. «Что, по его мнению, все это означает?» После упомянутого сеанса видеосвязи в понедельник строитель Верн Линдблом был беспрерывно занят работой. Он ночевал либо в агентстве, либо в студии «Айзенблат» в Москве. У него не было времени, чтобы вернуться в свое поместье и отдохнуть там. Это первое. Второе. На этой неделе ни одна речь Адамса не загружалась в компьютер. Иными словами, он не успел даже загрузить свою речь, которую... «И это...» — перебил его Рансибл. «Все, что вы, ребята, раскопали. На этом все». Нам известен лишь один факт, который может быть значимым. Броуз несколько раз покидал Женеву и летал на скоростном флэпле в агентство. И как минимум единожды, возможно, дважды, совещался с Адамсом, Линдбломом и, возможно, еще с одним-двумя сотрудниками. Здесь мы не уверены точно. Как я уже говорил, мистер Фуд убежден, что этот спецпроект каким-то образом касается вас. А, как известно, мистер Фуд полагается на свои неярко выраженные, но достаточно полезные парапсихологические предчувствия, свою интуитивную способность предугадывать грядущие события. В данном случае, тем не менее, он не может ничего предсказать четко. Но он желает подчеркнуть следующее: пожалуйста, уведомляйте его обо всем необычном, что случится в ходе ведения вами дел. Сколь угодно мелком и тривиальным, и незамедлительно свяжитесь с мистером Футом до того, как предпринимать что-либо. Еще мистер Фут совершенно явно на экстрасенсорном уровне обеспокоен вашим благополучием. Ранси был язвительно заметил. Жаль, что беспокойство Уэбстера не вылилось в более конкретные данные. Его собеседник в философском жесте развел руками. Без сомнения, сам мистер Фуд тоже весьма об этом сожалеет. Он несколько раз перелистнул свои документы явно пытаясь что-то еще оттуда выудить. О, еще одно. Может быть и не имеющее отношения к вопросу, но достойное внимания. Женщина Ян Симен по имени... Арлин Дэвидсон, с поместьем в Нью-Джерси, ведущий чертежник агентству. умерла от тяжелого сердечного приступа в прошлые выходные, поздно вечером в субботу. Проводились ли попытки поставить ей искусственное сердце, Артифорг? Никаких попыток. — Вот же, тварь вонючая, — сказал Рансибл, имея в виду Броуза. Предельно ненавидя того, было невозможно ненавидеть Броуза больше, чем он уже это делал. «Было известно», — сказал детектив, — «что у нее слабое сердце, с детства увеличенное из-за перенесенной ревматической лихорадки. Иначе говоря, возможно, ей выставили дедлайн на что-то очень важное, и она перетрудилась». Это, конечно, чистой воды догадки, но для Броуза в высшей степени необычно так часто летать из Женевы в Нью-Йорк. Как ни крути, ему уже за 80. Этот спецпроект... «Да», — согласился Рансибл, — «это, безусловно, что-то серьезное». Он еще поразмыслил, а потом полувопросительно сказал, «Броуз, без сомнения, имеет своих людей в моей организации». Без сомнения. Но я не знаю, и вы не знаете. Нам по сей день не удалось вычислить агента или агентов Броуза в вашем окружении. Я приношу извинения. Детектив выглядел искренне расстроенным. Для Webster Food Limited стало бы крупной победой выявление стукачей Броуза, состоящих в штате Трансибла. «Я все думаю о Юте», — негромко сказал Рансибл. «Простите. Я вот-вот отдам приказ начинать своим командам Лиди и тяжелым автоматическим устройством близ бывшего Сент-Джорджа». Эта информация была достаточно широко известна. «Мистер Фуд знает об этом, но рекомендаций по этому поводу не имеет. По крайней мере, мне он на этот счет ничего не передавал». Луис приподнялся, а затем и вовсе встал. «Думаю, нет смысла ждать. Я свяжусь с ними по видеосвязи и прикажу начинать работы. И буду надеяться». «Да, сэр», — кивнул детектив. «Пятьдесят тысяч человек», — сказал Рансибл. «Да, это будет крупный комплекс, которые будут жить там, где должны, под лучами солнца». Они в поганой яме, словно саламандра на дне пересохшего колодца. Все еще копаясь в документах, безнадежно пытаясь отыскать хоть что-то полезное, курьер от фута сказал, «Желаю вам удачи. Может быть, в следующий раз?» И мимолетно задумался о том, будет ли вообще для Рансибла следующая сводка. Сегодняшняя, безусловно, недостаточная вполне могла оказаться последней. Если экстрасенсорные предчувствия его нанимателя, Вебстрафута не солгала. Обычно такие предчувствия оправдывались.